Журналист. Борис не любил маленькие провинциальные городки. Он не мог объяснить, почему это происходит. Но всякий раз выезжая из столицы, Нифонтов чувствовал себя неуютно, словно оказывался совершенно голым на площади. Ему казалось, что в таких маленьких городках все как на ладони, ни от кого ничего не скроешь. Каждый человек на виду и словно находится в рентгеновском аппарате. Это ощущение вызывало у Бориса панические атаки, в чем он, конечно, никому и никогда не признавался. Как назло, в последнее время ему все чаще приходилось выезжать именно в такие вот места, где пространство, казалось, давило и сжимало, заставляя съеживаться. «Я, как Алиса у Кэрролла, выпил из пузырька, не прочитав этикетку, и стал большим. А как теперь вернуть все обратно, не знаю», — думал Борис, шагая по улице в направлении городской прокуратуры. «И мне срочно нужен другой пузырек с волшебным зельем, чтобы вернуться в прежнюю форму». В Прокуратура его не пустили. Стоявшая у рамки девица в погонах сержанта уперлась и не отреагировала на обаятельную улыбку. «Если вам не назначено, то нечего тут делать. Ну, поймите же, у меня редакционное задание, мне нужен материал. Запишитесь на прием». Металлическим голосом отчеканила девица. «Девушка, милая, да у меня сроки горят, понимаете?» Нифонтов внутри уже закипел, но старался держать себя в руках. «Понимаю и даже сочувствую, но помочь ничем не могу. Порядок?» Поняв, что ничего не добьется, Борис счел за благо отступить. «Но хоть скажите, как узнать, кто ведет дело о двух убийствах?» «Тут все дела ведут, и о двух, и о трех убийствах», – отрезала девица. И ни фонтому ничего не оставалось, как выйти из здания прокуратуры и позвонить своему главреду. Ник-ник недовольно спросил. «Ты что, сам разучился? Непременно я должен начальству позвонить?» «А вы думали, что они мне тут красную дорожку раскатают?» «Понятно ведь, прессу не жалуют, а в таких делах особенно. Так позвоните». «Да, сейчас!» – недовольно отозвался главред и бросил трубку. Борис посмотрел на часы, вынул сигареты из зажигалку, закурил и приготовился ждать. Обычно подобные ситуации разрешались минут за десять. Сказывалось довольно громкое имя фонтова, хорошо известное и за пределами столицы. Но сегодня что-то пошло не так. Стрелки часов двигались, а Борис так и оставался на крыльце прокуратуры без возможности попасть внутрь. Мимо него то и дело проходили люди. А Нифонтов так и стоял у металлической урны с пепельницей, полной окурков. «Придется действовать иначе», – подумал он и стал внимательно прислушиваться к обрывкам разговоров выходивших покурить сотрудников. Так прошло еще минут сорок. Нифонтов почувствовал, что у него начали мерзнуть руки. День был солнечный, но довольно прохладный. Время близилось к часу, и Нифонтов решил, что скоро сотрудники прокуратуры потянутся в ближайшее кафе обедать. Это показалось ему логичным. «Ну, пойду и я». подумал Борис, найдя глазами вывеску кафе через дорогу. Заодно и сам съем что-то. С выбором он не ошибся, и кафе оказалось хорошим. Ну, по меркам маленького городка, разумеется. Чисто, светло, уютно, пахнет хорошей едой. Что еще нужно? Наверняка, имея в клиентах сотрудников прокуратуры, хозяин следил за происходящим в заведении жестко. Борис выбрал стол у окна, заказал солянку и кофе, и принялся осматриваться. Буквально следом за ним в кафе вошли двое мужчин и женщины в форменном кителе. под накинутым на плечи легким пальто. Потом еще двое мужчин, еще и... Вскоре в кафе не осталось свободных столиков. Борис прихлебывал солянку, оказавшуюся очень вкусной, горячей и ароматной, и внимательно прислушивался к разговорам. Не понял даже, почему ей... Донеслось до него из-за столика за спиной. Нет, она, конечно, девка умная. Помните, как в прошлом году раскрутила Рубашкина? Рубашкина? Это который жену из окна вытолкнул, а потом симулировал сумасшествие? «Да, его. Но то симулянт, а то сирийник. Тут опыт нужен». «Да погоди ты нагнетать, сирийник. Всего два трупа еще. Может, просто совпадение?» «Слишком уж одинаковый почерк. Ну, Каргополова разберется. Начальство-то виднее. Да и дело по первому трупу у нее было. Значит, объединили». Разговор свернул куда-то в сторону предстоящих отпусков. Но Борис уже знал все, что хотел. А именно фамилию следователя ведущего дела. Осталось понять, как выйти на нее лично. Для начала Борис прямо из кафе вышел в интернет, чтобы найти сайт прокуратуры Хмелевска и попытать счастье там. Разумеется, никакой информации о личном составе там не было. Зато на городском новостном портале, куда Борис перешел по ссылке, обнаружилась статья, датировавшаяся прошлым годом, в которой говорилось о раскрытии уголовного дела старшим следователем Каргополовой ПД. И Нифонтов понял, что это, скорее всего, и есть нужная ему персона. К счастью, статья сопровождалась небольшой фотографией, с которой в упор на Бориса смотрела симпатичная молодая женщина в синей форме. «Интересное лицо», – пробормотал он, рассматривая снимок. «Не красотка. Но мимо такой определенно не пройдешь. Взгляд только слишком прямой». Поиск в социальных сетях ничего не дал. Видимо, у следователя Каргополовой не было времени или желания вести страничку. Но Борис уже видел фотографию, и теперь ему не составляло труда узнать Каргополову на выходе из прокуратуры. «Весь день на смарку». Раздраженно подумал он, закрывая ноутбук. «Придется ночью работать, если, правда, удастся еще поговорить с этой дамочкой. А то встанет в позу, скажет «иди к начальству» и «привет». А срок поджимает». Расплатившись, нефонтов вышел из кафе и направился обратно на импровизированный наблюдательный пункт. Прикинув, что отсвечивать на крыльце явно не стоит, зачем привлекать к себе излишнее внимание? Борис облюбовал скамью на трамвайной остановке, наискосок от прокуратуры. Место, конечно, так себе, постоянно снуют люди, останавливается транспорт, но других вариантов не было. Борис чувствовал, как раздражение внутри нарастает, накатывает волнами, как шторм. «Надо бы таблетку», — подумал он и уже полез в кармашек сумки, но вспомнил, что флакон остался в саквояже. «Да что ж за день-то такой?» — внутренний взревел Нифонтов, сжав кулаки и крепко зажмурив глаза. «Какого черта я делаю в этой дыре вообще?» «Век бы не видеть этот городишко! Век бы сюда не приезжать!» Каргополову он узнал почти сразу. Едва та спустилась по ступенькам. Высокая шатенка в сером брючном костюме и накинутом поверх него клетчатом пальто быстрым шагом направилась не к остановке, а куда-то направо, к расположенному неподалеку крытому рынку, который, в этом Борис был уверен, давно уже закрылся. Спешно вскочив, он кинулся вдогонку и настиг следователя уже за углом прокуратуры. «Полина Дмитриевна, подождите, пожалуйста!» Она остановилась, резко повернулась и, окинув его с ног до головы пристальным взглядом, спросила. «Вы кто? Что вам нужно?» «Меня зовут Борис, я журналист». Выпалил он, уловив запах каких-то странных, волнующих духов. «Из чего это следует?» «Минутку. Нефонтов полез в карман куртки, потом в карман сумки. В саму сумку удостоверения не было». «Черт, где же оно?» Каргополова наблюдала за ним с иронией во взгляде, а когда поняла, что документов Борис ей не покажет, пожала плечами. «В другой раз, Борис, выдумайте повод получше. И легенду разработайте тщательнее. Всего хорошего». Развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Нефонтов попробовал догнать ее, но Каргополова, не останавливаясь, пообещала. «Если не отстанете, я вас вон тому наряду полиции сдам». И указала рукой на противоположную сторону улицы. где действительно медленным шагом фланировали двое полицейских. Нефонтов вынужден был признать поражение и остановиться, чтобы не попасть в поле зрения наряда, потому что обнаружил отсутствие не только удостоверения, но и паспорта в сумке. Глядя вслед удаляющийся Каргополовой, Борис едва сдерживался, чтобы не швырнуть сумку в лужу и не начать топтать ее ногами. Впервые с ним случилось такое, чтобы выйти из гостиницы без документов, да еще не суметь получить нужную информацию. «Ведь не хотел я сюда ехать, не хотел!» – бушевал Нефонтов, не представляя, что теперь делать. «Как чувствовал, не выйдет ничего. Но нет же, ни книгу сенсацию подавай, да еще мною подписанную. Два дня. Как вообще можно в таком темпе работать? Как можно набрать достаточно материала без помощи извне? Мог бы прокурору позвонить, между прочим». Но в душе Борис понимал, что звонок прокурору не решил бы ничего. В подобных делах вмешательство пресса всегда расценивается как нежелательное. И ведь следователь тоже, скорее всего, откажется от разговора без согласия на то от начальства. Замкнутый круг. А материал нужен. Хоть убейся. «Напиться бы», — с тоской подумал Борис, шагая обратно к остановке в надежде поймать такси. «Наверное, в таких ситуациях это вполне оправдано. Даже если ты в глухой завязке». Паспорт нашелся в саквояже, в боковом кармане. Борис даже вспомнил, в какой момент сунул его туда. А вот удостоверения не было. «Но я же не мог без него уехать. Что за дичь? В третий раз, перерывая все вещи, бормотал Нефонтов. Я вообще без удостоверения на работу не хожу. А уж чтобы в командировку укатить. Ну, не смешно даже. Но факт остался фактом. Удостоверения нигде не было. И Борис так и не смог вспомнить. Когда держал его в руках последний раз.